Глава 16. Иркутск. 14 мая 2046. Понедельник. Идти до машины оказалось совсем немного. Собственно, серый седан, на капоте которого я увидел герб в виде коричневого кристалла, пронзенного стрелой, располагался на той же парковке, где нас высадили и если бы не залипал до этого в телефоне, то и сам бы заметил явно выделявшийся на фоне остального транспорта автомобиль. Госпожа Коровина знакома с Мельниковым, поинтересовался я, укладывая рюкзак в багажник, любезно открытый Леонидом. Они давние партнеры. Диана Павловна приобретает материалы для изготовления артефактов у господина Евгения Ярославовича. Покончив с погрузкой, посланник Коровины открыл мне заднюю дверь, Однако я проигнорировал предложение и уселся на переднее пассажирское сиденье. Вроде и городок не маленький, а все друг с другом знакомы, пробормотал я, пристегиваясь. На самом деле ничего удивительного. С Мельниковым работает чуть ли не половина мелких артефакторов Иркутска. Подземелье у него хоть и низкого уровня, однако добываемые там ресурсы хорошо изучены, и если нужна стопроцентная гарантия результата, то за ингредиентами обращаются именно к нему», — произнес Леонид, заводя машину. «Ладно, связь между Дианой Павловной и Евгением Ярославовичем я понял. Вопрос — как вы меня здесь нашли? Не проще было домой наведаться?» «А я и заезжал, но вас там не было», — мужчина бибикнул на замешкавшегося перед машиной старателя, заставив того поспешно убраться с дороги. Дарья Витальевна сообщила, что вы отправились в подземелье и вернетесь лишь к вечеру. Так что я решил, что лучше будет вас встретить, когда вы еще не доберетесь до дома, чем потом беспокоить во время отдыха. Понятно. Едва машина покинула стоянку и набрала скорость, я приоткрыл окно, вдыхая свежий городской воздух. Впрочем, после дыры и тряски в автобусе с потными и грязными старателями он и вправду был свежим. — Диана Павловна просила передать благодарность за спасение, а также вернуть вам пиджак, — Произнес Леонид, начав шарить на заднем сиденье рукой. Раздалось шуршание, и через несколько мгновений мне на колени упал прозрачный запечатанный пакет с пиджаком. Правда, не моим. У этого, как минимум, ткань была куда дороже и качественнее. — От вашего почти не осталось, — пояснил водитель, заметив, как я разглядываю элемент гардероба. Часть ткани прилипла к ранам Дианы Павловны, так что пришлось отрезать. Ну а оставшееся пропиталось кровью и сажей так, что даже если бы пиджак был в целости, отстирать его было бы невозможно. Но ваш герб сохранился, и его пришили как полагается. «Благодарю», — я завертел головой, увидев по пути небольшой магазинчик. «Заскочим на две минуты. Есть хочется жутко». «Да?» «Обычно посещение дыр напрочь отбивает аппетит», — хмыкнул Леонид, притормаживая и включая поворотник. «В магазине мы пробыли недолго, лишь купили по паре сэндвичей, да дождались, когда откровенно зевающая продавщица сварит нам кофе, после чего, вновь усевшись в машину, двинулись дальше». «Прощай, диета!» — держа одной рукой руль, без стольких сожалений сожаления в голосе произнес Леонид, откусывая, тщательно пережевывая бутерброд, обильно пропитанный майонезом. Но зато вкусно. Кстати, Диана Павловна, помимо благодарности и пиджака, велела передать вам приглашение на ужин 24 числа. Ее к тому времени выпишут из больницы, и она хочет лично выразить свою признательность за спасение. «Так-то ее спасли вы, а не я», — ответил я, протолкнув плохо приготовленную котлету в желудок глотком кофе. Не вытащивая госпожу Коровину из горящей машины, вряд ли бы она имела сейчас возможность кого-то приглашать на ужины Это моя работа, вы же могли пройти мимо. И за то, что не прошли, уже моя личная благодарность. Всегда пожалуйста. Впрочем, будем надеяться, что больше подобных инцидентов не повторится. Иначе вы на пиджаках разоритесь произнес я с улыбкой. «Не повторится, уж поверьте», — на лице Леонида мелькнула гримаса удовольствия. «Куда большего удовольствия, чем от съеденного только что вредного бутерброда. Нашли, кто это сделал? Там особо и стараться не пришлось. Был один злопыхатель, которому многочисленные отказы в делах сердечных от Дианы Павловны не по нраву пришлись». Всерьез его угрозы никто не воспринимал, так как он обычно только языком болтал, а не делал. А тут оно вон как обернулось. Леонид от воспоминаний напрягся, прибавив скорости. Впрочем, учитывая, что уже вечер и основные пробки к этому времени рассосались, дорога была полупустой. Так что прибавка скорости меня только порадовала. Тем более, что я, наконец, стал узнавать знакомые места, а значит, до дома оставалось всего ничего. Все же хорошо иметь личный транспорт. Остаток пути мы с Леонидом разговаривали обо всем и ни о чем, хотя я старательно пытался избегать вопросов о своих делах и как можно чаще задавал вопросы о жизни самого Леонида. Благо, это было несложно. Как оказалось, личный охранник Коровиной в прошлом был одним из членов отряда по контролю аномальных образований. Правда, проработал Леонид там недолго, но, тем не менее, с десяток дыр посетить успел, и интересной информации поделиться мог, что, собственно, и сделал. Даже в какой-то момент жалко стало, что мы подъехали к дому. Бывший служащий как раз начал рассказывать о том, как они всей группой за слепыми курицами гонялись. Правда, при этом птички были размером с крупную собаку и метали стальные перья в любой источник шума. Но, так или иначе, Наша поездка все же подошла к концу, поэтому, вытащив добычу и поблагодарив Леонида за то, что подвез, я пообещал, что обязательно явлюсь на ужин, после чего, закрыв дверь, отправился к дому. Впрочем, тыкая ключом в замоченную скважину калитки, отпереть я ее не успел. За спиной раздался хлопок двери автомобиля, а спустя несколько секунд до меня донеслось шуршание шаркающих по асфальту ног. «Ар-сэр…» ключ наконец все-таки вошел в скважину, однако проворачивать его я не стал. Напротив, резко развернулся, загораживая телом единственный проход к дому и выставив перед собой руки, готовые дать отпор троице нарисовавшихся непонятно откуда зомби. Несколькими часами ранее Иркутская стоматология. А, зомби, зомби! Вопли сидящего за стойкой администратора, уже немолодой женщины, пронеслись по лечебному учреждению, заглянув в каждый кабинет и заставив особо впечатлительных пациентов задергаться в креслах. К вязчему неудовольствию врачей. — А, помогите! Чур меня, чур! — женщина постучала кулачком по столу, после чего, не придумав ничего лучше, закрыла перед окровавленной рожей пластиковое кошечка на что зомби в дорогом костюме и с седыми висками закатил глаза, после чего вежливо постучал пальцами по возникшей преграде. «Вы кто такие? Стойте на месте! Я сейчас полицию вызову!» Прибежавший на вопли ужаса охранник, явно ровесник администратора, опасливо замер в трех метрах от странных гостей, держа в одной руке резиновую палку, а в другой перцовый баллончик. «Уважаемый, мы не зомби, мы пришли за консультацией!» Неожиданно подал голос один из странных гостей. Он был единственным, у кого не было крови на лице и одежде. Впрочем, вел себя парень тоже странно. Постоянно трогал рот, словно проверяя, все ли зубы на месте. «У нас у всех какое-то странное недомогание. Нам нужно срочно к врачу». «Точно?» недоверчиво спросил охранник глядя на мычащих посетителей при этом пускающих кровавые слюни да да уже с раздражением произнес представитель зомби после чего испуганно ойкнул и неожиданно выплюнул на пол зуб срочно надо к любому врачу у черти перепугали блин администратор услышав сказанное открыла окошечко и погрозила зомби кулачком «Срочно не получится! У нас все по записям!» «Но нам реально надо!» Уже не церемонясь, парень отодвинул недовольно замечавшего седовласого зомби от стойки, нагнулся и чуть ли не с головой влез в окошко. «Ну, пожалуйста!» «Пожалуйста ему!» «Фу!» — брезгливо произнесла администраторша, отодвигая документы, чтобы потекшая кровавая слюна изо рта посетителя не попала на них. «По талончику пойдете!» И бахилы надеть не забудьте. Поняв, что спорить с этой мигерой себе дороже, парень сдался и начал диктовать паспортные данные. Свои и тех, кто с ним пришел. И лишь спустя 15 минут и два зуба они все, наконец, получили заветные талончики. Впрочем, получение заветных бумажек оказалось далеко не последней преградой на пути к врачу. Толпа недовольных бабулек, оккупировавших скамейки в коридоре, ни в какую не желали пропускать хамоватую молодежь, пытающуюся просочиться вне очереди в заветный кабинет. И даже то, что парень прямо на их глазах терял зубы, никоим образом не тронуло их черствые сердца. Так что пришлось странным посетителям смиренно дожидаться своего времени, указанного на талонах. Правда, в кабинет они все же ввалились все вместе, при этом здорово перепугав врачей. Ну что я могу сказать, коллега?» Задумчиво поправив очки, протянул стоматолог. «Случай нестандартный. Я бы даже сказал, из ряда вон выходящий». «Так и я о чем говорю, Михаил Олегович?» Смотрите, второй врач, продолжавший елозить пальцами во рту седовласого мужчины, на мгновение отвлекся, взяв тонкую иглу после чего, ни секунды не мешкая, вонзил ее в десну странному пациенту. Ноль чувствительности, кровь не сворачивается, но при этом объекта от кровопотери не умирает. Воробьеву, на правах шефа, первому влезшему в стоматологическое кресло и сидевшему в нем уже добрый час, не понравилось, что его обозвали объектом, поэтому на это он возмущенно замычал. Однако собравшемуся консилиуму из трех стоматологов, судя по всему, На подобные звуки было совершенно наплевать. «Ну, раз физиологические законы здесь нарушаются, то это уже не наша сфера компетенции», — подала голос хрупкая, но при этом весьма суровая на вид женщина, после того, как закончила что-то яростно черкать в ежедневнике. «Предлагаю отправить пациентов к целителям». «Да были мы уже у них. Руками разводят», — с тоской в голосе произнес представитель зомби. Речь его одновременно с уменьшением количества зубов во рту становилась все более неразборчивой. «Говорят, что не дается лечение. Что-то мешает. Вот мы и решили сюда обратиться». «Да», — стоматолог-очкарик уселся за стол и обвел взглядом пациентов. «Ну, раз что-то даже целителям мешает, то это определенно магия». «В подземелье не ходили недавно? Нет?» Ну тогда хотя бы вспомните, когда заметили первые симптомы. Может произошло что-то необычное? Спустя два часа. Владение серовых. Фух, блин. А я уже подумал, что женушка с подопечными нарисовалась. Я выдохнул, опуская руки и разглядывая окровавленную троицу. Впереди стоял мужчина с седыми висками а по бокам от него расположились здоровяк в костюме и какой-то юнец, может, чуть старше моего нынешнего тела. «Кто такие и зачем пожаловали?» — поинтересовался я, хотя уже догадывался, что это за личности. «Мы пришли к Серову, это вы?» — прошамкал парень с опаской, глядя на меня. «Да что за популярнейший вопрос в последнее время? Похоже, пора бейджик вешать». «Я Иннокентий и представляю уважаемого Воробьёва Юрия Александровича». «Как понимаю, сам себя Воробьев уже представить не способен», — ухмыльнулся я, глядя, как оскаливает красные дёсны седовласый, при этом пытаясь то ли говорить, то ли просто рычать. «Но вы, Кенти, продолжайте, продолжайте. Я вас внимательно слушаю». «В общем, судя по всему...» Покосившись на шефа, продолжил Иннокентий. «Произошло некое недопонимание. Предположу, что наши люди повели себя несколько агрессивно при первой встрече, и в отместку вы на них наложили проклятие. Давайте я облегчу вам задачу, а то мне начинает наскучивать ваша попытка юлить», — прервал я парня. «Ваши отморозки явились ко мне и посмели угрожать». Впрочем, конкретно на них я зла не держу. Все же идиотам в жизни и так тяжко приходится. Но вот к тем, от кого исходила инициатива, у меня есть вполне обоснованные претензии. Я перевел взгляд Кентия на Воробьева, а после на Бугая, который начал делать весьма характерные разминочные движения кистями. «И так как вы сюда явились явно не для того, чтобы просить прощения и ползать на коленях, то стоимость моральной компенсации вырастает до 80 тысяч. И скажите спасибо, что я в дороге перекусить успел, а то, когда я голоден, доброта для меня становится незнакомым словом». «Сними проклятие!» — здоровяк, оттолкнув босса в сторону, ринулся ко мне. «Однако я увернулся, прежде чем его здоровенный кулак успел меня коснуться. А вот я дотронуться до плеча идиота успел». Бугай дернулся и повалился на асфальт, едва не ударившись челюстью о бордюр. Впрочем, даже в этом случае ничего страшного с ним не произошло, зубов-то у него все равно не осталось. Но спустя несколько секунд до нас донесся весьма неприятный аромат. А на штанах нападавшего проступило темное пятно. Еще желающие есть, поинтересовался я у застывшей парочки. Нет, вот и отлично. Гордый птиц, подойди-ка сюда. А ты, Кеша, к машине вернись. У меня с твоим руководителем разговор имеется. Приватный. Я поманил пальцем воробьева, на чьем лице отчетливо проступил испуг. Тем не менее, он все же шагнул в мою сторону в то время как Инокентий, даже не попытавшись помочь продолжавшему валяться без сознания качку подняться, рванул к автомобилю. «В общем, так, Юрий Александрович», — негромко произнес я, — «у вас два варианта. Либо мы сейчас решаем вопрос относительно мирным путем, либо ты и вся твоя бригада будете ходить под себя ближайшие несколько месяцев. Банда беззубиков-обосрашек. Как тебе такое название?» Только что придумал. Нравится? Воробьев отрицательно замотал головой. Странно, а по-моему звучит? Удивился я. Ну, раз не нравится, то давайте решать этот вопрос как цивилизованные люди. Для начала денежная компенсация. Как я уже сказал, на двадцать тысяч больше, чем раньше, коль, наш разговор сразу пошел не в ту сторону. Нет-нет, не нужно отрицательно мотать головой. Я ткнул пальцем в лоб собеседнику и у него тут же спереди на штанах проступило темное пятно. «Сумма приличная, но, думаю, ты сможешь ее раздобыть к вечеру», — уверенно произнес я. «Тем более, что как только я увижу деньги, так сразу же сниму проклятие. Со всех. Это, кстати, обязательное условие. Вместе с деньгами и все, кого проклятие коснулось, должны приехать. Понятно?» В этот раз уважаемый Юрий Александрович артачиться не стал. Лишь закивал с утроенной силой, не отрывая взгляда от моего выставленного указательного пальца. «Так, с вопросом по поводу моральной компенсации почти что решили», — продолжил я. Но осталось еще определиться с парочкой мелочей. «Ты только честно отвечай, хорошо?» «Так вот, тебе же мой адресок наш общий знакомый Эмиль Михайлович Парамонов подсказал, как и идею с дома». «Да». С невыразимой тоской в голосе простонал Воробьев, уже наверняка сотню раз пожалевший, что ввязался в это дело. «Отличненько, отличненько!» Довольно потер я руки, от чего собеседник передернул плечами. «Ну, тогда еще один момент. Эмиль Михайлович наверняка в скором времени поинтересуется, как там дела обстоят. Так вот, скажи ему, что первый взнос я заплатил» тем более, что это чистая правда, и врать тебе не придется. Ты же не любишь врать, да? Похоже, Воробьев уже был готов расплакаться от бессилия, вначале отрицательно замотав головой, а затем принялся утвердительно кивать. Запомни, врать плохо. Так что, когда Парамонов спросит, скажешь, что я заплатил, — сурово произнес я. Ну, раз мы договорились, то, в принципе, если нет других вопросов, можешь быть свободен. Жду с деньгами. Желательно до десяти вечера. Не люблю проклятие снимать перед сном. В темное время суток их, напротив, насылать хочется. Мужчина, услышав разрешение убраться, даже не отошел, а отскочил от меня на несколько шагов. «Эй — Эй-эй, не так быстро. Этот мешок с дерьмом прихватить не забудьте, — тормознул я бандита, указывая на по-прежнему валяющегося здоровяка. Воробьев тут же ухватил товарища за ногу, Но, поняв, что в одиночку с этой тушей ему не справиться, жестами и мычанием позвал себе на помощь Кешу. Впрочем, смотреть на то, как эта парочка впихивает вонючку в автомобиль, я не стал. Подобрав брошенный рюкзак, вернулся к калитке и, наконец, отпер ее, после чего махнул рукой вновь показавшейся машине с гербом коровиных. За время моей беседы автомобиль с Леонидом за рулем трижды промчался туда и обратно на что бандиты, естественно, внимания не обратили, а я это заметил. Что же, как минимум Диана Павловна умеет подбирать подчиненных. Будем надеяться, что и она сама окажется неплохим человеком. Толкнув входную дверь, я перешагнул через порог и, сбросив обувь, заорал на весь дом. — Мышь, я гостинцы из подземелья принес. Сегодня смотреть будешь?